Глава тридцать четвертая. Зимний вечер одинокого мужчины. Дома Александр Павлович наскоро поужинал на кухне. Тушеную картошку все же разогрел, но чай выпил без бутерброда. Он спешил. К нему могли прийти. О, как он ждал этой встречи! Поставив посуду в раковину, потом помоет, он прошел в кабинет, сел за письменный стол. попытался даже работать однако работа не шла вскоре он услышал негромкий стук в окно кабинета один удар потом два быстрых это был условный знак саргин прошёл в прихожую и открыл дверь отряхиваясь от снега вошёл евлампиев в комнату саргин приглашать его не стал напротив закрыл дверь в комнату поплотнее обменялись репликами в прихожей где не толком Потом прошли в ванную. Саргин включил там свет. Здесь и будешь сидеть, сказал он. Что тебе принести почитать? Ничего, ответил Евлампиев. Я не хочу отвлекаться. Хоть бы он пришёл сегодня. Не хочется ещё и завтра тут в духоте сидеть. Завтра я тебе проведу вентилятор, пошутил Шура. И душ можешь принять. Ладно, выключай свет. Он мне не нужен. Пусть глаза к темноте привыкают на всякий случай. Может, в темноте будем драться. Шура принёс ему маленькую скамеечку и плет. Вот, постели, чтоб помягче. Затем вышел в комнату и опять уселся за стол. Дверь в прихожую оставил открытой. Сидел так довольно долго, но ничего не происходило. Необходимо было вести себя как обычно. Саргин специально оставил небольшую щелку между шторами, чтобы за ним могли подглядывать. Он разложил перед собой бумаги, но думал не о работе. Для работы он был слишком напряжен. Шура ожидал. Это опять напомнило ему войну. Когда он служил в разведбатальоне, ему не раз приходилось сидеть в засаде. Здесь хоть сидеть удобно. Сашке и в лампе его хуже. В ванной в темноте. Когда время стало приближаться к 11, Шура решил, что пора ложиться спать. Возможно, Кикимора собирается войти, когда он заснёт. Шура прошёл в спальню, разделся, но вместо пижамы надел трикотажный спортивный костюм и улёгся под одеяло. Время шло, ожидание растягивало время. Неужели не придёт? Он страстно ждал Кикимору. Он хотел видеть эту нечистую силу. Он улыбнулся про себя, когда понял, что его нынешнее состояние сродни состоянию проводящего важный эксперимент учёного. Неужели он ошибся в расчётах? Скоро всё выяснится. Свергина стала клонить сон. Он начал решать в уме простенькую математическую задачу, чтобы не заснуть. Помнится, он и в разведке так делал, чтобы не спать. Решал в уме задачи или повторял английские неправильные глаголы. И вдруг, наконец, он услышал лёгкий скрежет в прихожей. Да, поворачивался механизм дверного замка. Кто-то подбирал ключ. Щелчок. Это замок сработал. Шура напрякся, но продолжал лежать под одеялом. Пусть пройдёт. Осторожные шаги. В тапках пришёл сволочь Дверь в спальню чуть приоткрылась. Шура лежал не шелохнувшись, глаза закрыты. Эта нечистая сила не знает расположение комнат, так и будет бродить. Вот скрипнула дверь кабинета. По всей вероятности проникший в дом прошел к письменному столу. Саргин легко встал и босиком на цыпочках подошел к двери спальни. Дверь я открывал резко, не скрываясь. Дверь спальни прыжок, потом дверь кабинета. Дальше всё развивалось тоже очень быстро, много быстрее, чем можно описать. Комната была освещена электрическим фонариком, который держал в руках стоящий возле стола человек. Мужчина, да, на этот раз он был без маскарадного костюма, стоял в полуоборота к двери. Он обернулся на шум. Лицо его находилось в тени. Верхний ящик стола был уже выдвинут. Мужчина был заметно выше и шире в плечах, чем Саргин. Шура прыгнул на него и повис у него на плечах всем телом, стараясь свалить на пол. Но тот оказался сильнее. Эффект неожиданности не помог, и через несколько секунд на полу валялся Саргин. Фонарик погас, грабитель выронил его. Но глаза Саргина хорошо пригляделись в темноте. Его противник выхватил из кармана костет. склонился к упавшему и вдруг захрипел кастет выпал из расжатой руки это Евлампиев решивший что настало его пора вступать в бой подскочил в два прыжка и сдавил шею грабителя теперь борьба завязалась между этими двумя Саша был столь же крупным и не менее сильным чем этот неизвестный проходимец но Кикима боролся с остервенением наравил попасть по голове Как и в случае с Пафнутьевым, он старался ударить противника головой о стол. Саше удавалось сопротивляться, однако взять верх в этой борьбе у него тоже не получалось. Шура с трудом поднялся. Мешала острая боль в ноге. Всё же он преодолел её и, изловчившись, чтобы не задеть Сашку, налетел на врага со спины, обрушился по-боксёрски сжатым кулаком в спину. Кикимара повернулся к нему и с размаху ударил по голове. Удар пришёлся чуть выше виска, что и спасло Саргина. Вдруг щёлкнул выключатель и зажёгся, ослепил яркий электрический свет. Всем стоять, бросить оружие, руки за голову. Обернувшись и уже выполняя приказ, Шура увидел у входа в кабинет майора Павлова с пистолетом в руке.